Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиной или предугадывалась всеми желание Фомы, чтобы все засмеялись. Но только все так и покатились со смеху лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила... виде во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и сухаризную произнес. «О, до какого сраму ты дожил на старости-то лет!» Фома Фомич встрепенулся. «Что? Что ты сказал? Грубиянить вздумал?» «Нет, Фома Фомич, с достоинством отвечал Гаврила, — «не грубиянство, мои слова, и не холопа перед тобой, природным господином грубиянить, но всяк человек...» «Образ Божий на себе носит, образ его и подобие!» «Мне уж 63 год от роду Отец мой Пугачёва изверга помнит, а деда моего вместе с барином Матвеем Никитичем, дай им Бог, царствие небесное, Пугач на одной оси не повесил, за что родитель мой от покойного барина Афанасия Матвеевича не в пример другим был почтён. Камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же сударь Фома Фомич, хотя и господский холоп, от такого сраму, как теперь отродясь над собой, не видывал».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 Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу. «В кандалы его! В кандалы!» — кричал и генеральша. «Сейчас же в город его и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения! Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай!» «Как!» — кричал Фомара, «Пхалдей, Хамлет!» «Осмелил гать меня! Он! Он аптирка моего сапога! Он осмелился назвать меня Фурией!» Я выступил вперед с необыкновенной решимостью. «Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы», — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения. То он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим. «Это еще что?»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 «Либерте и галите, фротерните, журналь да де деба!» «Нет, брат, врешь, в Саксонии не было здесь не Петербург, не надуешь!» «Да плевать мне на твой да де деба, у тебя да де деба, у меня, выходит, по-нашему, нет, брат, слаба, ученый!» «Да ты сколько знаешь, сколько знаешь, я в семеро столько забыл, вот какой ты ученый!» «Если б его не удержали, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками, да он...»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 «А за всеми дядя!» Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки. про изуитика иезуитика-то, давеча, обещались!» — проговорил он вкратчивым голосом. «Что?» — спросил я, не понимая, в чем дело. «Хе-хе, ну, про иезуитика, давеча, рассказать обещались. Анекдотец!» Я выбежал на террасу, оттуда в сад. Голова моя шла кругом.